И пассионарные толчки – тоже явление природы. Создают импульсы творческие, порождающие адаптационные синдромы, при которых этнос всегда сопрягается с привычным для него ландшафтом. Но если этническая группа, пусть даже не весь этнос, оказывается в непригодных для него условиях, он либо замыкается в свою скорлупу, изоляты, либо разрушает неприятную для него окружающую среду. Гибнут беззащитные звери, цветы, красивые горы и чистые реки. Но так расправляться может только чужеземец. Своему будет жалко. Однако миграция сама по себе еще не антисистемна и не всегда повод для возникновения антисистемы. Этнические миграции — процессы стихийные, увлекающие людей, которым только кажется, что они едут в чужую страну по доброй воле. В Америку людей толкало их пассионарное напряжение, мешавшее довольствоваться скромной жизнью где-нибудь в Кенте или Микленбурге, А ведь дома они имели пищу, кровь и женщину. В долине же Миссури им все это приходилось добывать с большим трудом и риском, и вряд ли жизнь в прериях или лесах Канады была легче деревенской идиллии Европы. Значит, тут мы встречаемся с детерминированным явлением природы, за которое человек моральной ответственности не несет, даже если при этом гибнут прекрасная девственная природа и великолепная чужая культура, Грустно, конечно, но что делать? Но если этот мигрант убивает индейского ребенка, чтобы получить премию за скальп, или доносит, что его соседка ведьма и колдунья, после чего ее сжигают односельчане, или спалит чудную деревянную часовню в лесу, или спасет заблудившегося путника в степи, это уже его деяние, за которое он несет ответственность перед совестью. И разница между явлением и деянием принципиальна. Ибо деяния можно совершить или не совершить. Они лежат в полосе свободы. Казалось бы, что во всех деяниях человеком руководит расчет, сознание собственной выгоды, ради которой он имеет право приносить в жертву жизнь других людей. Так рассуждали французские просветители XVIII века и называли свои взгляды материализмом. Но изучение истории показывает, что они заблуждались. Существует самопожертвование ради других – отечества, патриотизм, необъяснимое никакой выгодой и расчетом и бессмысленное губительство предметов искусства или природных ландшафтов — это факты, зафиксированные историей, и свершение их возможно лишь при наличии пассионарности как энергии. Но направление, в котором совершаются события, определяется чем-то другим. Вспомним, что год взяв Рим, ограничились контрибуцией, А вандалы, хотя и были столь же пассионарны, находились на том же культурном уровне, что и готы, и точно так же исповедовали арианство, не столько грабили, сколько бессмысленно ломали красивые здания, разбивали мраморные статуи, уничтожали мозаику, соскабливали фрески. Именно эта бессмысленность поразила современников. Но и в последующие века она наблюдалась то тут, то там, вплоть до современной Америки. И судьбы готов и вандалов оказались различными. Готы в Испании создали устойчивое королевство, слились с местным населением в единую политическую систему и впоследствии в монолитный этнос испанцев. Вандалы свирепствовали в Африке до тех пор, пока небольшой корпус войск Велизария не ликвидировал их крепостей, в которых они укрывались от гнева аборигенов. После этого вандалов не стало. Похоже на то, что две соседние системы развалились в диаметрально противоположных направлениях.